Глава 8. 12-я зона. Некоторое время спустя. Да сколько же их? Выругалась боевая полторашка, стоя паля из М-пулемета. Ее отталкивала отдача оружия ногами, оставляя борозды на мягкой, болотистой почве. Но при этом девушка полила под черным силуэтом в тумане. Меньше говори, больше стреляй! Крикнула Лиза и кинула взгляд на товарищей. А там Дмитрия смело огромным кислотным шаром. Тут же активировались энергобарьеры нянек, защищая марионеток. Да и сам Дмитрий, оказывается, выжил, если так можно сказать о роботе. Но все вокруг теперь было в шипящей кислоте. «Всем на прорыв!» — приказал Д.И.И.И.РМ и построил бойцам индивидуальные маршруты. «О, а я прикрываю!» — воскликнула Ксения. А затем толпы марионеток рванули вперед, в туман. Сверху на них летели с кустки кислоты, да и лазеры порой били а впереди располагались полчища грас. Жуки использовали укрытие из исхитина, которые словно небольшие стены защищали их до уровня груди, но при этом не мешали им стрелять. И одному такому прямо на жучий зад упала плазменная граната. «Есть!» — воскликнула Лиза, глядя, как жук подрывается. Ее отряд бежал под защитой глаза 4.0 и отстреливал всех, кто стрелял по ним. А это место оказалось настоящим лабиринтом из небольших стен с засевшими там жуками. Пробегая между двух таких стен, отряд заметил шестерых жуков. Они прятались и готовились выскочить. Но Илья с Дмитрием тут же кинули им плазменные гранаты и пробежали дальше. Работая в режиме ускорения разума, люди действовали невероятно быстро и эффективно. Они промчались через всю линию обороны, расстреливая и гранатами подрывая жуков. А затем прибежали к самой башне, что в диаметре была аж 150 метров. Мощная древнейшая башня-узел. Вход здесь вместо сфинктера защищала огромная пасть, полная пятиметровых зубов. «Вот это зубки!» — воскликнула Ольга, но тут же полетела в сторону. Лиза толкнула подругу и сама отскочила в сторону, избегая сгустка плазмы. Над этой челюстью росли отростки, которые оказались защитными турелями. Сотня роботов тут же открыли огонь, а в челюсти полетели ракеты. Небольшие, но они взорвались плазмой, поражая челюсть. Узел взрывел от боли и открыл пасть. И в этот миг Лиза с Ильей рванули вперед. В их руках уже были две большие полуметровые сферы. Добежав до пасти, роботы бросили их внутрь. А затем припали к земле и покатились в стороны. Все же из пасти по ним начали стрелять плазмой. Там была целая куча жуков. Роджи быстро закрылся, а изнутри послышались хлопки. «Зачистка территории», — приказал Ирм и раздал новые цели. «Эй, а что такое вы сделали?» — спросила Ксения, когда товарищи вернулись на позиции. Черт знает», — ответил Илья и поднял выше автомат, дабы нянька перезарядила его. «Приказали я сделал. Да, Лиз? «Ну, я спросила у Ирма, и он мне ответил. Это был ядовитый газ». О, химическое оружие, одобряю! закивала боевая полторашка. Но обычно отравляющие вещества не работают на грас, удивился потомственный военный. Да, Илья, обычно они не работают, ведь на грас мало что может повлиять. Но помните, фиолетовый туман, этот яд сделан на его основе, ответила Лиза. Их отряд уже бежал к другой точке сопротивления грас. Они окружали узел, а под ногами то и дело попадались суетящиеся роботы-псы. Их дали как подкрепление, но не очень много. Все же основные запасы плазмы ушли на боеприпасы для флота и аэростаты. Хм, это может здорово помочь, согласился Илья, а затем они и еще десятки отрядов сделали круга вокруг узла и вернулись к пасти. Четыре робота-строители уже ломали зубы, а марионетки проникали внутрь так и тридцать й отряд зашел внутрь. Внутри же нашлось целое полчища граз, которые еще были живы, но шевелиться уже не могли. Их сейчас добивали, и 33 й -е занялись этим же. «Маш, мы пойдем за кристаллами?» — спросила Ольга. «Не знаю, приказов не поступало», — ответил летающий сферический дрон. «Пока зачистка, и чего-то ждем. Точнее, кого-то». Ализу Лиза указала в сторону, и отряд увидел невысокую красивую блантинку в высоких сапогах, шортах до футболки. «Да Даже у нее больше грудь, чем у Ксюши», — подметила Ольга. «Ой, все!» — обиделась боевая полторашка, смотря на изящную миниатюрную блондинку. «А токсин? И тут ведь яд, который убил Грасс!» — недумевал Дмитрий. «И она такая красивая, величественная, словно императрица, изящная». О ее движении и глаза. Да хватит уже, я же плакать буду. Ты этого добиваешься. А, поняла! воскликнула Ксения. Начнешь меня утешать, а потом поцелуя, объять его отпустил мне кровушку, загнал под лодку в бухту, патрон в ствол. Ксюш, ругнулась Ольга. Уже мне становится стыдно. Ладно, ладно. В этот момент все отряды получили новые приказы, и начался штурм узла. Сотни марионеток после подзарядки бросились внутрь и пробивали путь для миниатюрной блондинки. Та, в свою очередь, спокойно открывала двери жуков и вскоре заперлась в одном из помещений. «Мы на охране, значит?» — спросила Лиза и зазиралась. «Всех расставляют по позициям. Нападет враг? Я поняла!» — воскликнула Ксения. «Помните видео с королем Италии? Личинки!» — тоже поняла Лиза. «Значит, будет фиолетовый туман!» И они угадали, потому что вскоре отовсюду полезли личинки. И уже вскоре вместо битв с жуками последовали битвы с личинками, а также были забраны кристаллы. На этот раз куда большего размера, чем обычно. Тем временем происходил полевой ремонт марионеток. Роботы-сборщики и сломанных бойцов собирали новых, а окончательно поврежденных увозили на базу. «Новая цель? Мы тут всю зону, что ли, разнести должны?» Удивлялась Ксения, получая указания. После отравления узла их отряд вновь двинулся в путь. «Сейчас идет масштабная битва. Генерал стянул на нее все доступные силы, и пока они там воюют, мы тут буйствуем», — ответила Лиза. «Вот как! Му-ха-ха-ха! Да мы, выходит, герои войны!» «Нет, герои войны — это те, кто сейчас на фронте. Сдерживает натиск основных сил врага», — возразила Лиза. А мы помогаем нашим храбрым воинам. Верно? Раздался голос Марии, и рядом пролетел глаз 4.0. Если сделаем все хорошо, зона потеряет больше половины своей территории. Ну а то, что в горах, думаю, с этим проблем не будет. Почему? Спросил Дмитрий. Не знаю, но так сказали. Улыбнулась Маша. А люди же задумались. А затем у них был новый узел. Мощнейшие лазеры узла начали бить по роботам. Но толку их было много как муравьев, и они наступали со всех сторон. Армия Нор потому и использовала лишь легкую пехоту. По одному быстрому бойцу и попасть очень сложно, и один прокачанный боец, имеющий 10, а то и 20 персональных модулей, стоил целой роты, а то и больше. Добравшись до узла, он устраивал жукам настоящий ад. Марионетки модулями не обладали, но и стоили сущие копейки. Их попросту было не жалко посылать на убой. Так что здесь вместо качества брали количество. И этого хватило. Оборона гра спала, и роботы прорвались внутрь. А затем все по старой схеме. Газ, личинки, кристаллы. «Офигеть, что происходит. Третий узел идем ломать?» Удивлялась Ксения. «Нет, ты не права», — возразила Мария и захихикала. «Это уже пятый узел». «Сейчас штурмуются шестой, а мы идем на седьмой». «Откуда здесь столько узлов-то?» — недоумевал Илья. «Они тогда закрыли бы всю Италию». «Они и планировали так сделать». Роботы услышали голос и увидели рядом с собой ту блондинку в шортах и футболке. «Привет, сестра герцога». Помахала она рукой. «Здравствуйте. Значит, эти узлы работали не в полную мощь?» — продолжала грудастая девушка по имени Ольга. «Ага». «Заработая не на полную, она хватило бы, чтобы преодолеть горные ущелья и поразить все соседние страны. Собственно, по этой причине было решено действовать решительно», — ответила блондинка, которую звали Инна. «Значит, девятая зона...» «Да, там то же самое. Генералы просто растили новые узлы и снижали мощность старых, а потом резко дали на максимум». Инна посмотрела на парня и прошлась взглядом по его настоящей фигуре, которую видела лишь она. Хм, а ты ничего так? Ну-но, -но, он уже мой, возразила Ксения. Да и намерений не было. Мне и царя хватает. Похотливо заулыбалась та, а люди открыли рты. Ладно, ладно, шучу. Не интересуют его роботы. Те вновь открыли рты, а это рассмеялось и ускорилась. а затем они продолжили путь к новому узлу. При этом отряды игнорировали гнезда и крепости жуков на своем пути. Просто обходили их стороной. «Воздух!» — раздался голос Марии, и на людей налетела сотня мух и две гусеницы. Двухсотметровые монстры тут же начали сбрасывать десант, как и мухи. Но в ответ полетели ракеты. «Уху! Клево! Вот это моща!» — смеялась боевая полторашка с одноразовой ракетной установкой. Отбросив пустую трубу, она подхватила вторую, которую предоставил робот-грузчик. Ракеты летели на мух и имели систему автонаведения. Мухи одна за другой падали, а затем и упала 20-метровая махина. Но штурмовать ее не стали, как и вторую. Роботы попросту обошли их. Все же там столько корабельных орудий, что гусеница сама по себе словно крепость. Поэтому в бой пошла лишь Инна. И когда люди уже подходили к узлу, догнала их. Уф... «Это было муторно», — воскликнула блондинка. «Вы сами захватили обе гусеницы?» — недоумевал Илья. Он уже знает, сколько там защитных систем и солдат. Сама-сама. И эти годы вновь усилили внутреннюю защиту. Задолбали уже. Но враг остался без двух офицеров. Так что будет полегче. Или нет? В рассыпную! С неба посыпалась кислота, так как появился скат. Против него ракеты уже были бесполезны. Правда, это если бить с земли. А вот когда с неба на монстра упало с полсотни баллистических ракет, запущенных объединенным флотом, скат не выдержал и рухнул. Правда, ракет было в четверо больше. Но пыры ужиков жуков бдело. Впрочем, даже четвертой части хватило, чтобы пятисотметровое чудовище рухнуло. Тут главное знать, куда стрелять и иметь координаты. Штурмовать ската никто не пошел. С этим даже Инна не справится» по крайней мере, быстро. И вот люди добрались до узла. Очередного. А там целая армада грас. «И что будем делать?» Спросил Илья, смотря на виртуальный экран. Сотня глаз 2.0 пожертвовала собой, дабы получить эту картинку. «Три, два, огонь!» Рассмеялась блондинка и указала на небо. А затем с этого самого неба полилась кислота, а за ней посыпался белый фосфор. Он сперва прожег бесчисленные аэростаты бомбы ГРАС, а затем он накрыл армию, что защищала узел. Правда, в ходе этой атаки был подбит один из десантных кораблей, но он успешно рухнул в горах, а не в зоне, так что шансы на спасение судна еще имелись. Роботы пошли на штурм, так как не боялись огня, и 15 тысяч ГРАС были сметены всего двумя тысячами марионеток. Тяжелой живой техники грас здесь не было. Вся она на фронтире сражается с основной армией Чапи. Так что с пехотой сражалась пехота. А затем очередной узел стал выделять фиолетовый ядовитый туман. Он был смертелен как для Грас, так и для звермутантов. Поэтому последние бежали в горы, в которых и засели инсектоиды. «Не знаю, как вы, а я напьюсь, нажрусь и сто процентов найду себе мужика на ночь», заявила Ксения, когда отряд пошел дальше. «Теперь уже в горы». «Полностью с тобой согласна. Столько эмоций, сражений и свершений, что я точно сегодня буду отрываться на полную». Согласилась Ольга. И парни посмотрели на девушку. А та рассмеялась. «Нет, мужиков тащить в постель не собираюсь. Случайными половыми связями не балуюсь». «Значит, пойдем в клуб?» Спросила боевая полторашка. «Ага. Натанцуюсь вдоволь. Отлично». «Ты приманиваешь парней своими сисяндрами, потом отказываешь им, и тут я такая красивая, милая и недоступная. Но если мне сильно понравится...» Ксения вытерла виртуальную слюну, а Ольга с Лизой одновременно хлопнули себя по металлическим лобам. «Народ!» — прилетела Мария. «Победили! Мы победили!» «Ты о чем?» — спросила недоумевающая Ольга. «Думаю, она об основном сражении», — ответил Илья и угадал. «Да». «Вся северная Италия покрыта ядовитым туманом. Армия жуков просто отравилась, и наши сейчас добивают ее остатки». «Это получается, что плотность узла сыграла с врагом злую шутку? Мы обратили его оружие против него же?» — удивилась Лиза. «Именно. И все крепости до гнезда тоже отравлены», — добавил Илья и призадумался. «Учитывая расположение узлов, кто-то должен был также атаковать и центральные узлы». И марионетки с этим не справились бы. Думаешь, был еще один отряд? спросила Лиза, и парень кивнул. Уверен в этом. Враг! Выкинула Мария и накрыла отряд щитом. Они шли по ущелью и попали в засаду. Сверху полетела плазма, но после секундного анализа траектории стрельбы были подсвечены силуэты стрелков и быстро выбиты, но из сотни роботов девять были подбиты, как и один глаз 4-0. Благо позади уже шли грузчики и сборщик». Те мигом стали чинить павших, так что после небольшой задержки и подзарядки марионетки двинулись дальше. Однако не прошло и двадцати минут, как вдали раздался грохот. «Это что, ракетами бьют по горам?» — спросила Ксения. «Непонятно». Мария покачала головой. «О, командир ответил. Да, наши устроили лавину. Э, лавины. Много лавин. Ха, судя по отчетам, некоторые долины завалила камнями, конечно же, вместе с жуками». «Это сколько же сил нужно было потратить, чтобы все это спланировать и рассчитать?» Недоумевала Ольга, а отряд продолжил идти по ущелью, пока не наткнулся на крепость Грасс. Правда, жуков там уже не было. Лишь мутанты, которые разбежались из-за шума создаваемого армией роботов-солдат. Живые сооружения Грасс были повреждены. Всюду разорванные трупы жуков и мертвые зверомутанты. Но крепость была уничтожена... Однако люди все равно подожгли ее. Для этого с ними шли собаки-бомбы. А вот следующая крепость оказалась неприступной, и марионеткам пришлось отступить. Ждем подкрепления?» — спросила Лиза, которой меняли руку. Рядом лежали десятки поверженных роботов, и летала Мария. «Не знаю», — сказали отступить. «И я снова с вами!» — раздался голос шумной коротышки. «Эй, ты единственная, что ли, выжила?» Удивилась та, увидев лишь Лизу. «Из наших, да, они где-то здесь лежат». Лиза заозиралась, но все марионетки были одинаковыми. И без виртуальных лиц их не различить. «Ого, жестко, конечно, вас. Использовать лазеры — это читерство, тем более в таком количестве». Заволыбалась Инна. «Возможно, где-то здесь генерал Жуков», — предположила Лиза. От того и такая боевая мощь у охраны. Это возможно», — согласилась Мария. «Генерал в Швеции прятался в горных пещерах. «Там, говорят, был настоящий город, и его взорвали ядеркой», — хмыкнула Лиза. «Тут тоже? Кто его знает? Но очень надеюсь на это». Мария облетела свой отряд и увидела приближение новой группы роботов-грузчиков и сборщиков. «А вот и запчасти. Всем отрядом можете отключиться и отдохнуть», — приказал Ирм. «Ну блин, а я только вернулась. Ладно, пошли в столовку». Сказала подбежавшая Ксения и отключилась, а затем девушки очнулись и сняли шлемы. Тем временем в зоне 99.03. Я сидел на подбитом танке и наблюдал за всем сражением, но отвлекся, ибо подошел роман. Черт, Серег, это полная жесть! Тут половина генералов после боя собирается напиться до поросячьего визга, а кто-то даже собирается уйти на покой и открыть фирму или пасеку, заявил тот. «Ну да, вышло немного напряженно», — улыбнулся ему в ответ. «Немного? Мы такую жесть творили, что, уверен, даже жуки показывали на нас пальцами и крутили у виска. Скорее всего, так и было. Но мы же смогли сломать всех их планы и удивить. Я думаю, когда мы будем потом описывать происходящее сегодня для истории, то наши потомки подумают, что это все вымысел и бред». И как ты додумался до того, чтобы царя и двух королей сожрал узел? В войне с Грасс главное — это нестандартное решение и умение адаптироваться. Вот мы и проявили обе главные человеческие черты. Вновь улыбнулся в ответ. И да, наши миссии были просто безумные. Но это лишь если смотреть со стороны. Но все было просчитано, а риск сведен к минимуму. И да, большая часть этого сражения была сплошной импровизацией, но у меня есть огромная вычислительная мощь. Для этого я заморозил остальные проекты ненадолго. Сейчас же вокруг нас было все фиолетовым, ядовитый туман накрыл всю Северную Италию, но постепенно растворяется, так как узлы умирают один за другим. «Ладно, что дальше? Пойдем в горы?» — спросил Роман и тоже сел на подбитый итальянский танк. «Пойдем». «Генерал Грас облажался и запаниковал, так что у нас потерь вдвое меньше, чем я рассчитывал. К тому же он не смог вовремя обнаружить моих диверсантов, и это стало фатальным». «Ага, и он начал творить дичь», — рассмеялся Роман. «Отозвать армию в середине штурма наших позиций — это охренеть как тупо. Мы тупо положили половину жуков, пока они разворачивались и бежали обратно. А в итоге прибежали они в ядовитый туман» потому что его логово нашли. Вот он и испугался да запаниковал. Главнокомандующий, который боится умереть. Классика, блин. Чем больше имеешь, тем меньше хочется это потерять. Сказал Роман, и я с ним полностью согласен. В этот момент рядом с нами опустился фрегат. Подбитый, исполосованный лазерами, но еще летающий. То, как мы отбивались от стрекоз, это отдельная история. Теперь половину морского флота придется чинить а космический — весь. Но главное — это то, что противник притащил сюда даже авиацию из Африки. Всю! Стрекозы и гусеницы летели к нам в огромных количествах, но на половине пути в Средиземном море их встретили три подводные лодки с атомными ракетами. Правда, хватило всего одной, и восемь гусениц из десяток тысяч стрекоз пошли на корм акулам. Похоже, Грас сосредоточились на авиации, дабы защититься от моего возмездия. Но теперь придется растить новых. Мы же теперь можем действовать безнаказанно. Из других старых зон пока никто не летит. Бояться. Ладно, пора завершать зачистку. Спрыгнул я с танка. Ядеркой? А что выберешь? Быстро убить генерала или захватить его подземный город-крепость с несметными сокровищами? Задал я риторический вопрос, и царь рассмеялся. «Ядерка так ядерка!» — улыбнулся он. «И, конечно же, мы используем ядерное оружие. Подорвать гору или угробить кучу войск? Выбор очевиден. Чем быстрее умрет генерал, тем быстрее мы сможем перейти к другим зонам и спасем миллионы людей. Вскоре мы отозвали армии, и в зоне остались лишь роботы, которые собирали обломки боевых машин и поврежденную технику, а также убитых». К сожалению, не обошлось без потерь. Слишком уж масштабные здесь происходили сражения. Но я имею в виду сражения на главном фронте, а именно Равенна. Венецию и окрестности мы взяли без каких-либо проблем. А вот под Равенной, точнее, ближе к Болонье, битвы были ужасающие. Итальянцы потеряли немало бойцов. Благо, мобильные госпитали спасли многие тысячи жизней. И в целом командование Чапи сошлось на том, что потери в живой силе минимальны. А вот в технике... Ладно, как я говорю, технику мы починим, а людей не воскресишь. Люди в лагере находились в шоке и отходили от тяжелого сражения. Ну а мы, сев в десантный корабль, полетели в горы. Правда, летели низенько. Я и так уже один корабль потерял. Фрегаты и остальные небоеспособны сейчас, так что летели на том, что было. «Впереди мощная крепость!» Обратился я к королям и генералам. «Всего здесь было сорок сильнейших одаренных!» «Уничтожим!» — кивнул итальянский король. «Не!» — помахал я ладонью. «Копим силы!» «Сейчас крепости не станет, и когда она сгорит, идем на прорыв!» В этот момент мои аэростаты, которые уже добрались до этого места, начали опускаться в ущелье и падать на крепость Жуков. Видимо, Нор ничему не научил Жуков». Ущелье — это отличное место для обороны, но когда у тебя нет преимуществ в воздухе, оно становится ловушкой. И пусть в крепости хватало лазерников, но их тут было от силы сотня. Да, этого хватило бы, чтобы сбить пятерку фрегатов, но что они сделают против пяти тысяч аэростатов? Какой бы ни был силы их лазер, он не сможет сбить всех. Так что мы смотрели на лазер-шоу, Сотня непрерывных зеленых лучей блуждала по небу и ущелью. Всюду вспышки и взрывы, а количество лучей все уменьшалось и уменьшалось, пока они полностью не пропали. Что ж, очередная победа промышленной империи над жуками. Далее марионетки рванули в атаку на крепость и добили всех противников. А мы добрались до входа в логово. «Выглядит так себе», — подметил старик, сопровождающий царя. Впрочем, здесь был и мамонт. Осмотрели мы на жуткую пасть, которая проглотит даже тяжелый танк. Восемь паучьих глаз, мощная челюсть и крепкий на вид хитин. Коридорный червь. Я указал на челюсть, и к нему начали подъезжать роботы-строители. Тот был недоволен, но червю скрепили несколько зубов. Теперь он никогда более не откроет пасть, ну и никого не укусит. А затем роботы начали делать проход. Какими бы зубы ни были прочными, плазменному резаку было на это плевать. «Теперь-то мы все уничтожим?» — вновь спросил итальянский король. «Почти. Нина?» — кивнул я девушке, вышедшей из толпы. Она и трое мужчин, сопровождающих ее, подошли к этой огромной пасти, и та затряслась, дабы сожрать людей, но не раскрылась. Все же зубы были надежно соединены друг с другом металлическими пластинами. «Ла-ла-ла-ла!» Распевалась Нина. Мужчинам этого не было нужно. А затем все четверо ударили своим даром, который был схож и являлся акустическим типом прямо по дырам в пасти червя. Звуковая атака да в пещере. Что ж, думаю, это будет больно. Все, а теперь можно там все разрушать. Ставим ядерку и сваливаем. Господин, генерал мертв. Ошарашила меня Дарья. Видимо, он решил встретить нас во всеоружии на входе. «Господин, почему я вижу в ваших глазах знак рубля?» «Отвечать я не стал, потому что мы богаты!»